«Эй, сангоку что там делаешь?» Из-за спины Надока послушался голос. Точнее, он доносился с лестницы. Это был учитель Сасаябо Сансей, смотрящий на Надока снизу вверх. У Сасаяба Сансея было прозвище «Панда Сансей». Это не потому, что он похож на панду. На самом деле, он довольно худой. А из-за его имени, которое означало «заросли бамбука». Хотя, честно говоря, сейчас в классе 2.2 уже нет той атмосферы, Чтобы ученики называли учли по прозвищам. Не. Не. Надока повернулась, чтобы ответить Сосаеба Сансею. Из-за того, что Надока стояла на полу этажа выше, длина юбки вызывала некоторые опасения. Ничего хорошего! Оговорилось. Выражение ничего такого, и все хорошо, случайно смешались, и теперь Надока выглядела слишком уж оторвой. Ха? Сосаеба Сансей удивленно наклонил голову. Еще бы. Все хорошо! Теперь формулировка была правильной. Надека не настолько изобретательная, чтобы как-то обыграть свою ошибку и превратить всё в шутку. У нее получается только создавать неловкие ситуации. И эта ситуация теперь будет преследовать Надыка следующие три дня. Просто захотелось подняться на крышу, чтобы подышать свежим воздухом, но дверь была заперта, и Надека за... за... зашла в тупик. Вот что Надека хотела сказать, но это выражение показалось настолько лживым и претенциозным, что аж язык не поворачивался его произнести. Поэтому только замолкла, Нака лучше уж помолчу, чем станет врать. Не столько от нежелания, сколько от неумения. Даже сейчас соврав рефлекторно, Надыка не может оторвать взгляд от пола. Но ну, Сунгоку тоже знает, что выход на крышу запрещен, разве недостаточно часто это повторяю. был сансей говорил разумные вещи, но Надыка никак на них не реагировала. Каждый раз, когда разговор заходит в тупик, Надока замолкает. Такая вот она, Надока приятно познакомиться. Конечно, Надока знала, что выход на крышу закрыт, потому и выбрала для конфиденциального разговора с такое место, где обычно не бывает людей. Сасаяба Сансей, наверное, проходил мимо, возвращаясь с утренней репетиции клуба. Должно быть, он курировал местный духовой оркестр, который собирался в музыкальном классе. Простите, пожалуйста. В конце концов, Надека громко извинилась, потому что продолжить молчать перед классным руководителем было трудно. Между молчанием и извинением выбрала извинение. Все равно голова уже была опущена. Когда Надека смотрит в пол, можно подумать, что она склоняет голову в поклоне, хотя, возможно, сейчас это выглядело не так, потому что Надека стояла на лестнице, причем выше, чем Сасаяба-сансей. «Скоро урок начнется, произнес он – Кажется, он решил отбросить в сторону подозрительное поведение Надека. Его взгляд был таким же, как у многих других взрослых, которые смотрят на Надека, может, не как на жалкую, а как на проблемную. Если попытаться описать этот взгляд в двух словах, кажется, что есть какая-то проблема, но решить ее так утомительно. Хотелось бы, чтобы они поняли, как больно, когда они смотрят подобным взглядом на ребенка, но у Надека нет столько смелости, чтобы это озвучить. К тому же это так утомительно. Хорошо, уже иду. Сегодня же у нас контрольная, верно? Да! Поможешь мне раздать распечатки? А? «А?» Сансей вдруг резко замолчал. Найдя это странным, Надока посмотрела на его выражение лица, и по нему читалось, что это такое. Точно! Извиняясь, Надока инстинктивно прижила руки к бедрам, другими словами, показала свои запястья сосаебо Сансео. И на правом запястье был кучного сан Надока нервно сглотнула. Кучина Васан молчал, он ничего не говорил и продолжил обвиваться вокруг правого запястья Надека, ничуть не шевелясь. В таком состоянии он и правда выглядел обыкновенной безвкусной резинкой для волос, и его плохой вкус был единственным, с чем было невозможно поспорить. Но, как бы то ни было, Кучина Васан не произнес ни слова. «Он притворяется аксессуаром, как и обещал?» «Это хорошо, конечно, но притворяться аксессуаром в данной ситуации...» «Ладно, проехали». пробормотал Сосаяба Он словно разговаривал сам с собой и не хотел, чтобы Надека его услышала. Думаю, его смутила вовсе не подозрительность кучного сана, а просто нарушение школьных правил. Вызывающего вида аксессуары подлежат конфискации. Но, похоже, Сосаяба сенсей решил закрыть на это глаза, но благодарить его за это не хотелось. Потому что от него вновь повело отношениям так неохота иметь дело с этой девчонкой. Это было ожидаемо. Да и сама Надека находит такого рода общение приятным и беспроблемным. Приятное, когда классный руководитель не хочет особо вмешиваться в твои дела. Вздохнув с облегчением, Надека подумала, что в следующий раз стоит надеть в школу блузку с длинными рукавами. «Кстати, Сангоку, как продвигаются дела насчет того, о чем я тебя просил на днях?» Вдруг спросился Саяба-сенсей, словно уронив Надока камень на душу. Не то чтобы такая фигура речи существовала. «Дела?» «Решение проблемы намечается?» «Но...» Слова Сосаяба Сансэ вергли Надека в легкую, нет, в сильную панику. Надека даже почувствовала, как дрожат её кончики пальцев. Колени тоже дрожали. Паника была вызвана вовсе не тем, что Надека не понимала, о чем говорит Сосаяба Сансэй, а как раз тем, что прекрасно знала, что он имеет в виду, и катастрофически сильно хотела избежать этой темы. В ответ на паническую реакцию Надека он произнес: «Эй, я же рассчитываю на тебя!» он постарался вложить в свой голос изрядную долю разочарованности также понимаю что должна разобраться с этим как можно скорей надока молчала ты на кого я могу положиться староста сангоку с этими словами он ушел как всегда пока надока стоит и что-то невнятно мямлит, другой человек просто уходит даже если это ее классный руководитель это можно было бы назвать коронным коммуникативным приемом надока. За всю ее жизнь ни один человек не упустил возможности развернуться и уйти, за исключением одного раза. так ты староста класса? – спросил кучного сан, как только Сосаяба санцэ скрылся из виду. В его словах не было цинизма, только искреннее удивление, и Надека была очень довольна собой, что смогла удивить странность, хотя это обычно их дело – удивлять людей. Конечно, это ложь, но так и ничуть не была довольна. Такое чувство, будто ее поймали с поличным. надо хотела сохранить этот факт в секрете, чтобы не давать Кучновасану лишний повод над ней посмеяться. Верно. надо староста. Да ты врешь, Староста? То есть так, кто заведут всеми делами, так кто решает все проблемы и пользуぞ всеобщим уважением это ты, надо Катян, а? Кучновасан переигрывал. Объективно говоря, он был сейчас невероятно груб, но его можно было понять. «Не совсем так. Старосту класса никто не уважает». Конечно, Кучинава-сан черпает свои знания из знаний Надека, поэтому ситуация, в которой он задает вопрос, а Надека отвечает на него отрицательно, по сути не имеет смысла. Хотя знания и чувства, а также подтверждение или отрицание этого знания, наверное, разные вещи. Кроме того, учитывая, что до недавнего момента Кучинава-сан ни о чем не догадывался, Тот факт, что староста класса следует отнести к категории воспоминаний, о не знаний. Одно дело быть всем старостом старостой, как Ханака Вассан, но Надека другое дело. Другое дело? Это почему же? Надека вытянула короткую соломинку. Наверное, рассказывать об этом было чем-то вроде разновидности мазохизма, но шило в мешке не утаишь. Ты заметил, что в нашем классе царит странное настроение кучного Сан, не так ли? Это началось в первом семестре, И продолжилось во время летних каникул. Поэтому, когда пришлось выбирать старосту на второй семестр, не было ни кандидатов, ни добровольцев. И после спора... Нет. На самом деле никакого спора никогда не было. Просто воздух в классе словно потяжелел. Выбрали Надека. Как такое могло произойти? Похоже, объяснения Надека были не очень убедительны для Кучного Сана. Что ж, его можно понять. Но описать, что из себя представляла та тягостная мрачная атмосфера, царившая в классе в то время, очень сложно. В романах такую атмосферу передают между строк, потому что передать ее словами невозможно. В любом случае, Надока недостаточно красноречива. Не говоря уже о том, чтобы что-либо объяснять. Но если попытаться описать, можно сказать, что Надока была единственной девочкой в классе, которая не была связана с теми заклинаниями. Наверное. А, значит, методом исключения. «Мог бы и догадаться», — пробормотал Кучина Вассан. Судя по интонации, он прекрасно понимал, как работает метод исключения, и вся ситуация обрела для него смысл. Надека довольно, что смогла все объяснить, но все равно было немного грустно, что такое объяснение его удовлетворило. Но Надека лучше, чем кто-либо другой знает, что она не застойна быть старостой класса, и за последние несколько месяцев остро это осознала, так что спорить с ним не могла. Хотелось бы иметь такой темперамент, как у него». Будь у нас в руках бокалы, надока непременно сказала бы тост. Короче говоря, тебе навязали работу, которую они и сами не хотели делать, и другим не доверяли. Но что за кучка никчемных неудачников, а? Не совсем. Надока никто не заставлял. Да, нельзя сказать, что Надока эту работу навязали, но верно и то, что доверить эту должность кому-то другому было невозможно. Можно сказать, Надока была вынуждена. «Что ж, по крайней мере, они не заставляли силой робкую девчонку взять на себя эту возмутительную роль, потому что это уже было бы насилием. Ща-ща-ща!» «Если уж мы говорим о принуждении надо как окополнению чего-либо, то разве это не касается и тебя, Кучного Сан?» «А? Ну, может быть. Тогда меня тоже можно назвать никчемным. Он признал это без тени сомнения и громко рассмеялся. «Словно говорил, ты меня подловила». «И правда...» Стыда он не знал абсолютно. «Может быть, так и устроен этот мир. Тихие девчонки вроде тебя в конечном итоге вытягивают короткую соломинку. Всегда!» Надока молчала. и все всё-таки о чем только что говорил твой учитель? Что он просил тебя сделать?» а Кучнева сам задал логичный вопрос, и Надека знала, что он его задаст, поэтому произнесла заранее подготовленную фразу, как по сценарию. «Это... не твое дело, не так ли?» «Не моё? Я думал, мы с тобой партнеры. Одно тело, один дух? Не надо так думать». Голос Надека был очень слабым. Резко отказывать кому-либо так сложно. А кучного сан продолжил давить. «Это очень даже мое дело. Я ведь попросил тебя кое о чём, не так ли? И было бы очень неприятно, если бы кто-то вмешался и встал у меня на пути». «Если говорить, с чего всё началось, то все началось с учителя», — неохотно произнесло Надека. Хотелось вести себя по-умному и выражаться максимально расплывчато, но надо-ка не сильно в таком и не сможет исключить последующих вопросов, используя туманные формулировки, поэтому единственный вариант — рассказать все как есть с самого начала. Некоторое время назад он подошел и сказал, «Сделай что-нибудь с настроением в классе». «А?» Кученева открыл рот, будто был ошарашен. Его реакция словно сопровождалась звуковым эффектом. «Ты сейчас серьезно? Это же его работа как классного руководителя, а вовсе не старосты класса, не так ли? Да, в этом ты прав. Странность была совершенно права, и это тревожило. Хотя, говоря о странностях Кучного Сан-Бог, конечно, иногда он бывает прав. Думаю, он повесил на меня свою работу. Ща-ща! Да он хуже меня! Разве не видно невооруженным глазом, что ни один ребенок не сможет в одиночку исправить такую ситуацию изнутри, а? Ничего. все в порядке, ответила Надока. То ли куч в самом деле сочувствовал Надока, когда услышал эту историю, то ли он просто забавлялся и дразнил ее. в любом случае прочитать его выражение лица было невозможно. Но от этой темы хотелось поскорее уйти. потому что для Надока все уже кончилось. Ситуация себе исчерпала, это все равно что спорить о том, что происходит в манге дошедше до последней главы. это бессмысленно. Что ты имеешь в виду, говоря, все в порядке? Ничего не в порядке? Просьба о Сосаябу не помешает твоей. Так что все в порядке. Эй, слушай! Не то чтобы меня сильно заботила остальная часть твоей жизни, пока мое желание исполняется. Но знаешь что? Если тебе что сказать, я всегда готов тебя выслушать. Выслушать Надо. Советоваться с Богом звучит немного странно. Это что-то вроде исповеди в церкви? Нет, Надо не ищут утешение. Кучина Васан идет по неправильному пути. Все не так. С все всё в порядке. Ее все это ничуть не беспокоит». «Не беспокоит? Это после всего того, что на тебя повесили? Твои одноклассники — твой учитель?» «Не беспокоит. В конце концов...» — произнесла Надыка. «Надыка все равно ничего не делает». «Ничего?» «Ни свою работу старосты, ни поручения Сосея Басансея». «Совсем ничего». После чего Надека начала спускаться по лестнице. Как и сказал сосояба Сансей, скоро уже звонок. Он говорит много неправильных вещей, но тут он прав. Поэтому Надека направилась в класс. Кучина Васан замолк. До конца занятия он не сказал ни слова.